Глава 7. Ресторан, о котором упомянул следователь Травкин в разговоре с подъесолом Биллом, был открыт управляющим портовыми складскими помещениями Джорджем Вилсоном в 1875 году на углу набережной реки Екатеринговки и Двинской улиц. Вилсон был англичанином по происхождению и обосновался в столице Российской империи в начале 70-х годов. С присущей ему расторопностью довольно быстро освоился на новой родине, выучил маломальский язык и завел себе влиятельных друзей. А в 1875 году при содействии этих друзей и высокопоставленных чиновников из министерства открыл ресторан, который назвал в шутку «Трезвый Боцман», что само по себе было несопоставимо априори. Матросы всех мастей с прибывающих регулярно в порт транспортных кораблей надирались в этом заведении, как говорится, в стельку. Основным пунктом дохода англичанина были портовые склады, которые, по сути, представляли перевалочную базу для кратковременного хранения прибывающих товаров. Предприимчивый англичанин в короткое время весьма преуспел в этом деле, конечно же, не без нарушения некоторых законов. Он ловко манипулировал доковыми варантами, расписками за товары, поступившие в порт или на портовый склад, подтверждающие принятие их к отправке. Или товар случайным образом приходил внезапно в неготность, пролежав на складе всего пару дней, или же в варанте владельца, который является для его держателя свидетельством правовладения товарами, подделывалось имя. Таким образом, товар вполне официально переходил в руки другого владельца. Об этом знали и владельцы грузов, оставлявшие свои товары для временного хранения на складах Вилсона, и, конечно же, чиновники из министерства, получавшие ежемесячно весьма немалые подношения от англичанина. Но первые мирились с этим по причине того, что других складов поблизости не было, вторые же... Да кто откажется регулярно к официальному жалованию получить еще и толстенький конвертик с ассигнациями? Вот и закрывали глаза на проделки Вилсона представители контролирующих ведомств, считая, что так и овцы целы, и волки сыты. Англичанин быстро сколотил приличный капитал, который позволил ему с неплохой скидкой приобрести двухэтажное здание на набережной реки Екатеринговки, в котором спустя 8 месяцев потребовавшихся на реконструкцию открылся ресторан «Трезвый Боцман». Заведение очень быстро стало одним из самых популярных загородных ресторанов. Место очень удобное, почти центр, зеленая зона с садом, романтический пароходик, который курсировал оттуда в центр, да еще и мост рядом – В теплое время года открывалась для посетителей летняя веранда-ресторан со сценой, где играли во время обеда выужина в оркестры и выступал хор цыган. Цыгане тут были самые матерые в столице. Рядом располагался публичный дом с номерами, совладельцем которого был Вилсон. Изрядно принявшим на грудь господам, желавшим продолжения плотских отех, всего-то нужно было сделать несколько шагов, и они оказывались в царстве разврата. Те, кому вино мешало самостоятельно передвигать ноги, пользовались услугами партия, который охотно, разумеется, не без оплаты своих услуг, помогал дойти до дома терпимость. На сцене ресторана выступали и актеры, часто представляющие так называемые «живые» картины, которые своей откровенностью возбуждали неистовый восторг разогретой публики, Каждый вечер в ресторане превращался в настоящую вакханалию, поэтому приличные женщины избегали посещать это заведение. Вскоре у заведения появилось второе неофициальное название – Петербургская пещера. В обществе ходили слухи, что в подвалах здания, где располагался ресторан, находятся катакомбы, которые ведут к самому порту и соединяются со складскими помещениями, принадлежащими сэру Вилсону. Именно по этой причине завсегдата из его заведения и нарекли его негласно Петербургской пещерой. Биллый проснулся сегодня по здешним столичным меркам довольно рано. Подаренные императором часы показывали без четверти 8. восемь. «Хайте греть! Выругался под есоу, вскакивая на ноги. «Опоздал!» Сердце застучало в бешеном ритме. Рванулся было к умывальнику, остановился. Хлопнул себя по лгу. тфу ты, скаженный, скачешь! Сегодня же воскресенье!» От волнения слегка вспотел. Хотел было лечь, чтобы в тишине подумать и составить план на сегодняшний день. «Да ладно, все равно уже встал!» Уговорил себя не ложиться снова в кровать, прошел к умывальнику, освежив с удовольствием себя, накинул белую свободную рубаху, натянул шаровары и сел за стол. На покрытой белой скатертью столешницы лежал вчерашний номер петербургской газеты. Взгляд под Есаула выловил из текста небольшую рекламную заметку о ресторане, название которого с недавних пор было у него на слуху, пробежался глазами по объявлению – Ресторан Трезвый Боцман приглашает к вашим услугам всевозможные вины и закуски, хорциган и многое другое. Имя владельца, адрес. Так-так, к вашим услугам, сказал сам себе Биллый, улыбаясь и потирая руки. «Что ж, любезный сэр Вилсон, не соблаговолите ли вы оказать гостеприимство одному жаждущему казаку? Не пугайтесь!» — Микола сделал круглые глаза. «Я трезвый и приду трезвым!» Исменив улыбку на серьезный вид, добавил. «Мне бы только поговорить по душам. Я очень жажду правды!» Наскоро прибрав постель, Микола влил в себя стакан воды. Фу, Теплая!» – плюнул с досады, вытер губы рукавом рубахи и махнул рукой на наотмашь. Взгляд упал на шкаф. Бил и открыл дверцу, задумался, соображая, что ему надеть. Слева висела синяя повседневная черкеска. Подъясаул слегка поморщился. «Совершенно не годится, чтобы офицер императорского конвоя был в числе посетителей этого злачного места». «Гауптвах, ты здесь не отделаешься!» Перевел взгляд направо и довольно улыбнулся. Следуя столичной моде, получив деньги от следователя Травкина, Билл исправил себе отличный летний костюм бежевого цвета и цилиндрической формы невысокую шляпу в том же бежевом тоне. Он терпеть не мог сию одежду, называя ее «бесовской», Привыкший с детства к свободному крови традиционных шаровары бешмета, Белый, примеряя у швеца готовый костюм, чувствовал себя в нем скованным по рукам и ногам, не хватало воздуха, чтобы дышать полной грудью. «Ничего, милейший, привыкните!» – характерно Картаве подбодрил швец, принимая от подъесола деньги за проделанную работу. Так и висел костюм без нужды, за ненадобностью, но сегодня представлялся случай примерить его снова. Эта одежда как нельзя лучше подходила для посещения трезвого боцмана. Никто и не догадается, что под бежевым модным костюмом скрывается казак-пластун, большая часть жизни которого прошла в охоте за людьми. Надавив на свое нежелание, подъясаул натянул на себя костюм посмотрел на себя, покачал недовольно головой, застегивая последнюю пуговицу на вороте рубахи. «Бесовская дёга! Якваны в ней ходить!» Покрутившись вокруг, Билый все же улыбнулся. Выглядел он вполне респектабельно. Вряд ли кому пришло бы в голову разглядеть в этом господине казака, совсем еще недавно хомылявшего среди зарослей чакана, «Кстати, о чекании и плавнях», — проговорил Билый, прикрепляя свой пластунский нож ремешком к ноге, — «теперь полный комплект». Костюм хоть и ограничивал движение, но давал основания полагать, что его хозяин — вполне успешный банковский стужащий, решивший прогуляться этим солнечным летним днём по столице. Выйдя на улицу, под Есаул зашмурился. Солнце обильно поливало с прозрачных небес своим теплом. Воздух был недвижим, и в костюме моментально стало душно. «Терпи, казак!» — подбодрил себя Микола и негромко хихикнул. Отманом будешь будешь!» Из-за угла показалась повозка, запряженная двумя лошадьми. «Извозчик!» — громко крикнул подъесаул. Повозка, качнувшись на рисурах, остановилась. Набережной реки Екатеринговки! Быстрее!» Микола назвал адрес и приземлился на мягкое сиденье. «Не извольте беспокоиться, господин офицер!» произнес извозчик. «Да чем раз!» Заявление этого бородатого мужика Дебилова стало совершенной неожиданностью. «Как? Как он смог понять, кто я есть на самом деле?» И если уже этот неотесанный мужик разглядел во мне офицера, то те, к кому я сейчас направляюсь, разглядят и подавно». «Любезный», – строго спросил подъесаул, «на каком основании ты сделал такой вывод? У меня что, на лбу написано?» Извозчик негромко усмехнулся. «По зубам не получу!» «Нет». «Клянетесь, господин офицер! Вот те крест!» Извозчик довольно улыбнулся. Проще пареной репы. Вы в этом костюме как будто кол проглотили ваш бродь. Да и выправка чувствуется. Так-то мы народ бывалый, такое сразу подмечаем. Вот на медне барышню возил. оделась крестьянкой, а лицом белая душа светится. А как-то раз наоборот. Деревенскую бабу возил, одетую княгиней. Ну не выкинуть было из нее деревню, как ни старалась. А вот на медне... Остальной путь Биллы молчал, обдумывая, как ему лучше себя вести, чтобы не скомпрометировать раньше времени. «Не будьте так напряжены, господин офицер», — негромко посоветовал извозчик, когда Биллы, прощаясь, протянул ему монету. «Будьте собой, баба они такие, и не поймут, что вы сокоп, только ведите себя естественно. Благодарствую за щедрость». «Будьте собой», — повторил Микола. «Что ж, буду собой. Спасибо, братец. на возьми еще монетку». «Благодарствую. Так и с бабами. Не жалейте лишних монеток, и все получится. Удачи вам, ваш брать, в делах ваших сердечных!» Радостно ответил извозчик и, свистнув, погнал лошадей легкой рысью. Выйдя из повозки и оказавшись перед рестораном, Бадью Саул осмотрелся. Ресторан «Трезвый Боцман», расположенный на берегу реки, открывал свои двери с пяти часов вечера. В обеденное время обслуживание посетителей проводилось на открытой террасе. Белый страсть ступать степенно, не торопясь, поднялся по деревянной лесенке к террасе. Свободных столиков было хоть отбавляй. Семейная пара с двумя детишками, да пожилой господин, заказавший чашечку кофе. Вот и все посетители в этот час. Подъясал также медленно. «Будьте собой», вспомнились слова извозчика, прошелся по террасе и сел за понравившийся ему столик. Тут же к нему подскочил официант и принял заказ. Билый нарочно заказывал то, что требовало некоторого времени приготовления. «Черепаший суп, рябчика в сметане и рюмку водки. Только ледяной». Халдей быстро записал все в свой блокнотик и, повернувшись на каблуках, отправился передавать заказ на кухню. Раздался громкий звук сигнала. По реке проходил мимо небольшой пароходик. Подъясау проводил его взглядом. «И многое другое» промелькнуло у него в голове. Семейная пора закончил трапезу и, рассчитавшись за обед, поднялась и прошла к пристани. Их двое детишек бежали впереди и весело кричали на перебой «Пароход, прокатимся!». Дмитрий мелькнула в голове «Как ты там, кровинушка моя?». Подъясул на мгновение перенесся мыслями в родную станицу, на повторный гудок парохода вернул его в реальность. Билый посмотрел на часы, поднялся и медленно направился ко входу в ресторан. Портье, сделанной улыбкой, возник на его пути. «Чего желает господин?» «Господин желает войти, чтобы узнать, когда будет готов мой заказ». Намеренно с негодованием сказал Биллый. «Господин, видимо, не знает, что ресторан откроется в 5 часов вечера, а до этого времени мы обслуживаем на террасе». Все так же ласково наигранным голосом выстилался портье. «Мне необходимо знать», — продолжил билый но его бесцеремонно оборвал подошедший внушительных размеров амбал. «Вам сказали ожидать на террасе, извольте, и не заставляйте меня повторять!» Его утробный голос звучал более чем убедительно. Микола с легкой иронией окинул взглядом детину, усмехнулся и, стараясь не накалять обстановку, вернулся к своему столику. «Садиться не стал». Амбал что-то сказал в порте, вновь зашел в здание ресторана. Дождавшись, пока и портье скроется за дверью, подъесаул спустился к берегу реки. Должен же быть какой-то вход, мысль комариком вонзалась в мозг. Наблюдательности, умение находить то, что не подвластно глазу обывателя, Билому было не занимать. Он, не торопясь, прохаживался вдоль берега, изредка посматривая на фундамент здания ресторана, на цокольный этаж, растительность, обильно зеленевшую вокруг. Что-то черное мелькнуло среди густого кустарника. Белый остановился, медленно, чтобы не привлекать внимания, повернулся и вновь всмотрелся межеветок кустарника. «Точно, похоже, слуховое окно. По нему и проникнем в здание» сказал себе билый и покошачьи пробрался сквозь кусты к зданию. При более детальном осмотре стало понятно, что окно вентиляционное. Билый прикинул на глаз. Отверстие было достаточного размера, чтобы в него пролезла голова. Голова прошла за собой, все тело потянуло, вспомнил он поговорку деда Трохима. Подъесаул еще раз осмотрелся по сторонам. Было тихо, не души отпрыгнув он повис руками на ветке и запустил ноги в отверстие вентиляции. Извиваясь телом, словно уш, Билый пролез в отверстие и, изокнувшись, спрыгнул на пол. Ноги увязли в чем-то скользком, обдаловонью испорченной рыбы. «Так вот почему из вентиляции дохлой рыбой несло», — подумал Микола и, сделав еще один шаг, неслышно выругался. «Тьфу ты в лес, як-то порося до да муляки!» Новые туфли, как, впрочем, и брюки с костюмом, были безвозвратно испорчены. Глаза казака после яркого солнечного света постепенно привыкали к темноте. Микола посмотрел на свой новенький костюм и, махнув рукой, негромко произнес «Да и черт с тобой!» «Тобой, бой, ой!» — тихо повторила эхо. Дышать только толком не мог и запахи не улавливал. Все перебивало вонь отходов. Микула недовольно покосился на бак и подумал. «Надо выбираться, а то чуйку совсем потеряю». Белый брезгливо стряхнул налипшую на брючину тухлую слизь и, присев, прижимаясь к стене спиной, медленно покрался вперед, Вязкая тишина была наполнена далекими звуками. Где-то капала вода, бубнили неразборчиво мужские голоса, изредка слышался тонкий визгливый смех женщин, а под конец еще и заиграла одинокая скрипка. Веселенький мотивчик обрывисто доносился до ушей. Казак на ходу проверил, легко ли выходит нож, заткнутый по привычке за ремень на ноге, и, не останавливаясь, поспешил на звуки – «Как там Травкин говорил? Половину убить, половину на допрос привести, но мне надо и самому поспрашивать, зачем им баронесса, как с ворами связан граф Суздарев, что общего, кто за всем стоит? Уж я тоже умею спрашивать, не хуже того же Травкина, может, еще и обучил бы чему-то полезному советника». Микола недобро усмехнулся. Подвал ресторана был весь изрыт коридорами, неясные отблески далеких фонарей отбрасывали на грубые стены серого известняка причудливые танцующие тени. Потянула сквозняком, значит, где-то есть входы для вентиляции. Хорошо устроились. Микола заглянул в залу, попавшуюся на пути. Лампа на стене неясно выхватывала из полумрака контуры больших бочек. Остро пахло кислятиной, дешевым вином. Тут же стояли стеллажи вин в стеклянной таре. Крутая лестница вела вверх. Билл отметил про себя один из возможных путей отхода. Он верил в свои силы и был уверен, что впереди его ждет до десятка возможных противников». «Трусливые шакалы. Одного другого, остальные разбегутся. Брать их надо, господин Травкин, днем, а не сидеть до вечера и ждать под ноги. Вечером будет больше!» Подъясаул тронулся дальше и через пару десятков метров на одном из перекрестков увидел пересечение нескольких коридоров. Голоса раздавались дальше из более освещенного. Этот же привлек затененным входом, перекрытый створками деревянных дверей. Если бы не тянуло из щелей сквозняком, прошел бы мимо, но помещение с хорошей вентиляцией вызвало интерес. Склад, что ли? И что может храниться? Билл изменил траекторию движения и быстрыми перебежками достиг новой цели. Ворота закрывались на щеколду. Не было никакого хитроумного замка, не было рядом и ловушек. Створка открылась бесшумно, петли хорошо смазывали, видно, помещением часто пользовались. Пару секунд привыкал к темноте, тени стали яснее, и из мрака выступили стеллажи. «Сколько мануфактуры! Травкин будет рад!» Подумал Билл глядя на рулоны материи, карабас с кофе, ящики с консервами. Хотел уже уйти, но глаза на нижних стеллажах заметили знакомые армейские продолговатые ящики. Не удержавшись, быстро подкрался к ним, приподнял крышку одного, в нос шибануло знакомой с измольства оружейной смазкой. Ящик был полностью забит винтовочными и револьверными патронами». В бумажных связках, беспорядочно наваленные россыпью, они тускло поблескивали в полумраке. Может, и оружие есть какое? оживился Микола с надеждой, поглядывая на последние два ящика. А вдруг? Чем черт не шутит? Было бы очень удачно. В первом тесным рядком лежали сабли, во втором — наваленные друг на друга револьверы системы «Смит-Вессон». Билый даже не обрадовался, машинально взял два из коробки, покрутил в руках, потом, откинув барабаны, проворно набил патронами гнезда. «Брать ли еще патронов? Вряд ли успею перезарядиться. Да и с кем воевать собрался? Так, припугнуть на всякий случай. Да и шуметь не хочется, наверху ресторан. Вдруг кто услышит пальбу? По конфуз получится». Заряженный револьвером Микола засунул сзади за пояс, прикрывая хозяйство пиджаком. Наконец-то неудобная одежка пригодилась, подумал подъесаул и взял в руки по увесистой сабле. Теперь он радостно улыбался. Не шашки, конечно, но в умелых руках лучшее оружие для ближнего боя, да и более эффективное для пугания. Тут уж казак знал наверняка. «Склад полный контрабанды, хороший приз в операции Травкина. Почему-то радостно было за нового товарища. Чувствовалось, что полицейский титулярный советник неплохой, хоть и со странностями. И чуйка есть», – думалось Биллому, когда он снова крался по коридору, все ближе и ближе подбираясь к конечной цели – Приятно, что человек, несмотря на мнения других, их смешки предвидел заговор и, изучая детали, так близко подошел к раскрытию дела. Но надо быть на шаг впереди. Под ЕСАУ замер у пыльной глухой портьеры, из-за нее раздавался шум голосов, играла скрипка и нещадно тянула дымом папирос. Зайти незаметно или появиться внезапно? Эффекта будет больше, так? Не ведь главное пугнуть соколиков, да взять главного!» Никакому плану не удалось сбыться. Два голоса с той стороны внезапно начали приближаться к квартире Белый замер. Птенчики сами шли в руки. Взять и повязать. Одного кольнуть, второго оглушить, а потом ворваться в зал. Портира колыхнулась, и яркий свет ослепил билова Он даже не ожидал такого резко зажмурившись. Но на секунду, всего лишь на секунду, краткой вспышки ему хватило увидеть, как огромен зал и как много в нем людей, сидящих за игральными столами, стоящих рядом, пьющих и раскрепощенных. Под потолком висело сизое облако дыма. «Обана, мужичок, а ты ничего не попутал?» – воскликнул наигранный веселый голос рядом. «Мужичок у меня в клеву свиньям хвостик крутит!» Машинально тихо ответил Биллый и коротко ткнул рукой вперед. Сабля легко вошла в рот вора. Микола резко открыл глаза, готовый нанести следующий удар. Но второй господин, одетый в дорогой синий костюм, в черную полоску, слишком резко отскочил назад и звонко крикнул «Полундра, легавые!» Потом он моментально вытащил из скрытых ножен на бедре финку и так же резко, как и отступил, неожиданно бросился вперед в атаку на Билова. Под удивленно посмотрел на сабли в своих руках. «Это насколько надо быть уверенным в себе? Или, может быть, отчаянным?» И крутанул оружие веером. Сабли свистнули, рассекая воздух. Запал у вора моментально прошел. Молодой щеголь отпрыгнул в сторону поближе к своим. Скрипка, отчаянно взвизгнула, порвал струны. Старый седой еврей маэстро побледнел, приживая к себе инструмент. Воры, одетые, как настоящие графы с иголочки, медленно двинулись в разные стороны. Те, кто сидел, начали подниматься. А я его знаю! Вдруг выкрикнул один, была у него перевязана рука и все лицо в корости свежих царапин, однако и Билл его узнал и радостно улыбнулся, протягивая на столичный манер ба знакомец и двинулся вперед. Племянник смертного резко вскочила, прокидывая стул, лицо его и без того страшное исказилось в злой гримасе. Господа воры, это нелегавый, это казачок с поезда. Сука, за мной пришел, даже искать не пришлось. Умри, найди свою погибель. бейте его, господа воры, на ножи, на ножи, суку, Сочинского из-за него взяли. Хайте греть, чертов сын, выругался спокойно Бил и серьезно обращаясь к летевшим на него троеуголовникам. Парни остервенело крутили финки и наверняка были здесь по типу гвардейцев, рослые, наглые и самоуверенные. Только зашел и уже два раза оскорбили. Да еще как! Гореть вам в аду, хлопцы! Ну нема у нас среди казаков казачков, нема и мужиков!» Микола так обиделся, что первого рубанул с плеча, рассекая до пояса так, что самля застряла в кости, не желая выходить обратно. От двух других ловко отбился, никого не раня, и ушел, разрывая дистанцию ближнего боя. Из-за ремня, прикрепленного на икре, моментально выдернул любимый пластунский нож. Воры выдохнули одновременно, и пара десятков уверенных бойцов кинулась вперед. В руках замелькали финки, кастеты, короткие стальные прутья. Никто не решился достать револьвер, боясь в тесноте ранить товарища. Белый радостно улыбнулся племешу Смирного-Сочинского, все еще продолжающему стоять у стола и наблюдающему за действиями остальных, и резко атаковал свору, пытаясь пробиться к базнакомцу. Парень побледнел, покачиваясь на месте, ноги его ослабели, и он медленно опустился на стул, дрожащей рукой доставая маленький дамский браунинг. Зазвенела сталь, послышались крики, полные ужаса и боли. Белый бил без сострадания, наглые звериные морды сменялись лицами, полными боли и глазами, молящими о пощаде. Некогда было остановиться и задуматься. В горло нож, поворот. Теперь в открывшийся бок удар, удар. Не подпустить к себе, отбить все выпады. Быстрее, быстрее. Рука с саблей быстро тяжелела. Один из воров кинул финку и под ЕСУ еле увернулся, прикрываясь клинком. В ответ кинул саблю, и она, крутясь по гарду, вошла в грудь вора, заставляя его отлететь на метр назад». Воры замерли, щетинясь своим оружием, беря в тесное кольцо. Многие стали радостно улыбаться. Вот и конец бойни, вот и славно подрались. Есть что рассказать. Многих казак покалечил, кого насмерть, кого дело инвалидом навсегда. Но всему приходит конец. Вот так ворваться в воровскую малину и начать крушить всех подряд – нет. «Не по закону так. Придется ответить каждым кусочком своего тела!» Билый улыбнулся ворам в ответ. Медленно спрятал обратно дорогой пластунский нож. Когда-то батька Швырь выковал специально для него. Жаль, потерять такой подарок. Распрямился, показывая раскрытые ладони. «Мне бы поговорить только», — сказал он. «Вопросы есть». «Режь! Бей, суку!» Выдохнули воры. Микола резко отпрянул и жестом фокусника выхватил из-за пояса сзади спрятанные револьверы. 12 пуль, считаю!» Пронеслась мысль в голове, когда он открыл огонь. После первой же двойной спарки воры разлетелись из плотного кольца кто куда. Билый не стрелял, следовало беречь заряды, не дать «Никому опомнится! Вперед!» Племянник уже сидел за столом один. Друзья, бросив карты и так и не доиграв в очко, сдрыснули в разные стороны. В руке вора Браунинг тихо тявкнул. Микола удивился, так как не увидел пистолетиков за поле боя и почувствовал, как обожгло ухо. Сначала рявкнул револьвер в правой руке, потом в левой. Племянник завыл, сползая со стула. Билый прострелил ему обе руки. Одну уже поврежденную, кольца по повязке, сломанную в двух местах. «Только не надо падать в обморок!» Поморщился Билый, видя, как у вора закатываются глаза. Зал отмирал. Секунды таяли, все приходили в себя. Микола рывком поставил племяша на ноги и погнал впереди себя. «Тебе все равно не уйти!» «Мы же найдем тебя! Сукой буду, найду! Землю жрать будешь!» Голоса доносились с разных сторон, но никто не решался напасть на казака. Надолго ли? Очень быстрым шагом он приближался к заветной портьере. «Слышь, дядя, только не убивай меня, я тебе все расскажу, только не убивай!» Зашептал раненый. «Ей-богу, все расскажу, только не убивай!» Про бога вспомнил, пробормотал Билл и обернулся. У самой портьеры воры решились еще на одну атаку. Племяш сразу дернулся и выбежал в коридор катакомб. Билл развернулся и положил веером еще несколько зарядов, останавливая прыть особо рьяных. Головой нырнул в портьеру, скрываясь в спасительном мраке. Племяш далеко не убежал. Он даже не мог кричать, скованный ужасом, когда бил его догнал и схватил за ворот рубашки. «Не убивай! За мной иди! Давай, давай, бегом!» Они быстро отдалялись от места сходки. Мелькнула шальная мысль вытащить паренька через винный погреб в ресторан. Сзади раздались сухие револьверные выстрелы, и темнота озарилась оранжевыми вспышками – Они сразу нырнули в глухой темный коридор, и Белый дострелял в ответ патроны, с сожалением сунул оружие за пояс, достал верный нож и секунду раздумывал, двинуться навстречу ворам или тут их всех принять. А ну как малой закричит! Микола резко повернулся к нему и увидел, что парень кулем лежит на полу. «Нет, нет, нет!» – забормотал подъезд сал, приседая водя руками по телу вора – Руки несколько раз угодили в кровавые пятна. Неужели все зря? Билый припал к чужой груди, потом придвинулся к лицу. Вор тяжело дышал и испуганно смотрел на казака. «Все будет хорошо», — соврал во благо Билый. «Вот здесь рану сожми и здесь, а тут я. Слушай, паря, куда вы должны были доставить шифр? Тебе же в рай надо войти, не гневи Бога, ты же не зря про него вспомнил». Вор, испуганно забулькал, с трудом силясь что-то сказать. «Что-что?» — подъясал, склонился к самым губам. «К Богу! К Богу иду!» «Да-да, идешь! Скажи мне адрес, куда вы должны были доставить послание!» «Як... як... якорная тринадцать!» С трудом сказал вор и облегченно протяжно выдохнул. Биллый не заметил, задавая следующий вопрос. «Суздалев должен был вас встретить. Граф Суздалев, это он должен был вас сопроводить на якорную. Как он причастен? Отвечай!» Микола схватил вора за грудки рубашки и в гневе затряс. «Не мог его товарищ, его побратим, быть причастным к заговору покушения на императора. Никак не мог. Но проклятые факты говорили другое. Через секунду Билл и понял, что трясет уже не человека, а лишь его бренное тело. Бережно опустил тело и перекрестился. Тенью скользнул вперед, решил теперь больше не задерживаться и вернуться тем же путем, что и пришел. Вот и вонючие баки, выбросил в них револьверы, скользнул змейкой в окошко. На свету... Ужаснулся от вида своего пиджака, весь заляпан в каплях крови, а несколько следов основательно размазаны. «Хорошо, что не моя», — подумал Микола, быстро снимая пиджак. «Жилетка выглядела много лучше, брюки книзу тоже испачканы. Скомкал пиджак и сунул в кусты, пряча поглубже». Отрехаясь, вернулся на террасу, угрюмо посмотрел на вопросительные взгляды соседей, застыл их отвернуться. Дама справа за столиком прижала к носу салфетку, демонстративно отвернувшись и брезливо морщась. Как ни в чем не бывало, подлетел официант и принялся расставлять тарелки. Изредка он косился на странного господина, но ничего не спрашивал: так можно остаться и без чаевых? Заметив каплю крови, застывшую небольшим красным рубинчиком, кашлянул. «У вас, сударь, кровь на ухе. Сейчас полотенце принесу горячее. Сей момент!» С комарами дрался. Белый кивнул ему, отпуская, взял ложку и жадно начал есть черепаший суп. Глазами он уже оценивал рябчиков. Рука потянулась к стопке с ледяной водкой. Залпом осушил ее. Когда ставил на место, мимо столов пробежало несколько щегольски одетых господ. Оживленно беседуя, они бросились в город. Микула кивнул, думая, «Ага, ищите меня там, значит, якорная тринадцать. Надо бы наведаться!»